Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимается занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне». Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вейн. Ей в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательней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 прелесть. Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцию и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибилла Вейн казалась существом из другого высшего мира.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 Их может верно коснуться пилигрим рукой своей. Как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонация совершенно неверные Этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженные в них чувства неискренним Дориан Грей смотрел, слушал, и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни Лорд Генри, ни Холлвард не решались заговорить с ним. Сибилла Вейн казалась им совершенно бездарной, они были крайне разочарованы. Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, эта сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибилии и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.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 Хоть радость ты моя, но сговора наш ночной мне не на радость, он слишком скор, внезапен, обдуман как молния, что исчезает раньше, чем, скажем, и вот молния. О, милый, спокойной ночи, пусть росток любви в дыхании теплым лета расцветет цветком прекрасным миг когда мы снова увидимся. Она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением.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 оставалось ко всему безучастно Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканье. Лорд Генри встал и надел пальто. — Она очень красива, — Дариан, — сказал он. — Но играть не умеет. — Пойдемте. — Нет, я досижу до конца, — возразил Дариан резко и с горечью. — Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих. — Дорогой мой,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 Только два сорта людей по-настоящему интересны. Те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает. Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично. Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Безелом в клуб. Мы будем курить и пить за Сибилу Вейн. Она красавица, чего вам еще? — Уходите, Гарри, — крикнул Тариан. — Я хочу побыть один.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 Псибилла удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Дыриан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками, коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дыриан вздрогнул, отдернул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери. — Да, да! — крикнул он. — Вы убили мою любовь. Раньше вы волновали мое воображение. Теперь вы не вызываете во мне никакого интереса.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 Шагая за возами, он замрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возщик в белом балахоне предложил ему вишен. Дариан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возщик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света.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 Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма, и лиловатые ленты велась в перламутровом воздухе. В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондула какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дариан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую восьмиугольную комнату в первом этаже, которую он в своем новом увлечении роскошью недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Безелом Холвордом. Триан вздрогнул и отступил,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 Что же это могло значить? Дриан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска несомненно была нетронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось. страшная перемена бросалась в глаза. Все в кресло Дряану серина размышлял. И вдруг...